Отойдя от окна, Шут остановился рядом с королем. Спросил с явным сочувствием. "Хей, братец, скажи-ка мне, чего я не знаю?» Король смотрел на него, но будто сквозь. Этот взгляд был очень и очень далеко. И Дрюня дорого бы отдал, лишь бы увидеть те тайные картины, что полнили глаза закадычного друга чем-то весьма похожим на сердечную боль. В кабинет заглянул запыхавшийся королевский секретарь. «Ваше величество!» Архимагистр Некорин просила передать, что на внутренней дворцовой площади наблюдается изменение магического фона, говорящее о скором открытии портала. Вам надо быть там, чтобы встретить делегацию гномов. Резерт поднялся, по собачьей тряхнул широкими плечами, спросил сердито. — Сейчас идти. — Хорошо бы, — мягко улыбнулся Грошек. — Свита уже там. — Скройся, — приказал король, и Ян тут же исчез, тщательно прикрыв дверь. Его Величество посмотрел на Дрюню. Нехорошо так посмотрел, болезненно, и спросил. — Как ты думаешь, за что она прокляла Кая? Шут едва не отшатнулся, изумленный вопросом. — Да, вроде дело известное, — пробормотал он. — Ты ее бросил, ведьму эту, и женился на другой. Резерт, тяжело вздохнув, едва заметно качнул головой. — Нет, братец, сказал он. «На самом деле не за это, а за то, что я отобрал у нее ребенка». И с тоской взглянул в распахнутое окно. «Ребенка?» изумился Дрюня. Лицо его озарилось пониманием. «И этот ребенок Яга?» «Яга», тихо согласился его величество. «Ягарай, наш сын». «Ваш!» воскликнул Шут. «Пресвятые тапочки!» «Время, говоришь, лечит». Невесело усмехнулся король, направляясь к двери. «Идем встречать наших очень дорогих гостей, а то ведь обидятся». «Рэд!» — жалобно позвал Дрюня. Его величество резко вскинул руку. Блеснули массивные перстни, унизавшие пальцы. «Оставь свои вопросы, Шут!» — грубо сказал он и уже мягче добавил. «Оставь до вечера, а потом напьемся до демонов в глазах, и я тебе все выложу, а ось на душе полегчает». Послушно шагая за королем, Дрюни размышлял о том, что не время лечит душу, а такая банальная вещь, как простое человеческое участие.